Глава шестьдесят вторая. Вторая клятва. Эль. «Да, я из Феникса», — подтвердила я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более твердо и уверенно. Надо признать, что шок в глазах Ксена, Сета, Эртена и Рафа мне даже польстил. Эти товарищи смотрели на меня так, словно увидели вместо меня сияющего призрака в золотых одеждах. Вроде и красивое существо, да непонятно, что за птица. «Я правильно понял, ты нас завербовала?» Пришел к неожиданному выводу Раф. «Ведь ты спецагент Феникса, и теперь, если при выполнении какого-нибудь задания ты попадешь в беду, то можешь обратиться за помощью к любому из нас, и, помогая тебе, мы будем работать на Феникс». «И бесплатно отряд поскакал на врага», – хохотнул Эртен. «Хочешь сказать, что пожалел о принесении такой клятвы?» Испытующе уставилась я на Рафа. Эльф был сильно озадачен, но все же взгляд не отвел. «При желании можно сделать магическую отмену и вывести тебя из клуба. Это сложно, но осуществимо», – заявил рыжикулин нет, нет», нет. – Раф заполошно замахал руками. «Я с вами. Я с радостью помогу тебе, Эль, в любой беде. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. И все вы. Мне лишь немного не по себе от одной и только мысли о Фениксе. Я слышал кучу страшных историй про эту организацию». «Но если это касается тебя, то я в деле при любом раскладе. И вообще мне самому это выгодно. Ведь если кто-нибудь из конкурентов захочет меня устранить или просто начнет пакостить, к кому мне бежать? Только к вам!» «Понятно», – улыбнулась я. «А вы? Может, кто-нибудь из вас об этом сожалеет?» Я обвела пристальным взглядом Сета, Ксена, Эртена и Шелти. По крайней мере, все остальные, кроме них, знали, на что подписывались. Шелтини громко рявкнул и демонстративно потерся головой о моей ноге. «Все ясно. Котик на моей стороне». «Я с тобой, Эль», — отозвался капитан. «Когда бы тебе не понадобилась моя помощь, я буду рад ее оказать в любой ситуации. И я ни капли не жалею об этой клетве. Я в клубе». «Я тоже с тобой, малышка. Всегда и везде». «Будь ты хоть оборотницей-динозавром, и я все равно хочу быть твоим мужем», – решительно заявил Ксен. «И, кстати, жду рассказ о том, кто твой третий супруг», – добавил он. «Хотя что-то мне подсказывает, что он тоже из Феникса. Я прав?» «Да», – коротко ответила я, в очередной раз поражаясь его проницательности. «А я вот тоже ни о чем не жалею». Оптимистично ответил на мой вопрос вампир. «Я с вами. Отличная же компания собралась. И каждый из вас может на меня рассчитывать». «Спасибо, ребята, я рада», – кивнула я им с благодарностью. «Эртен, а откуда ты знаешь девиз Феникса?» – спросила я вампира, затаив дыхание в ожидании ответа. «Мне 250 лет, лапонька, и я в курсе всего, что происходит в этой вселенной». «Звание медиамагната обязывает», – подмигнул он мне. «А поконкретнее?» – продолжала настаивать я на четком ответе. «Лет сорок назад мне однажды стало скучно, и я решил обратиться в Феникс, чтобы подобрать себе телохранителя. Ну и подобрал. Ее звали Айрин. Она была оборотницей, хорошенькой, синеглазой, и оказалась довольно восприимчивой к вампирскому гипнозу». после сладкой постельной акробатики я погружал ее в транс и задавал вопросы об этой организации но интересно же с невинным видом пожал плечами вампир да сломать ее гипноблоки наложенные специалистами феникса было трудновато зато столько нового узнал невероятно включая эту вашу речевку ты сказал была что с ней случилось Мое сердце сжалось от плохого предчувствия. Она захотела выйти с Фениксом, но Феникс был с этим не согласен. Ее ликвидировали как неблагонадежную, нахмурился вампир. Кстати, когда я выуживал у нее информацию, она мне такие кошмарные истории рассказывала, что волосы на голове шевелились. Неужели тебя тоже насиловали в целях обучения? Вроде у вас один из предметов был. «Пребывание в плену!» Заявил он, и все парни вокруг меня потрясенно замерли, окидывая меня взглядами, полными сочувствия. «К моему счастью, я этого не помню», — сдержанно отозвалась я. «Как меня топили в бочке, помню, а насилие даже вспоминать не хочу». Кажется, я побледнела, поскольку парни всей толпой ринулись ко мне. Утешать, а Шелл течет с ума, не сошел от волнения. Возмущенно порыкивая и лихорадочно вылизывая мои ладони. «Тихо, тихо, я в порядке, правда?» Польщенная такой поддержкой, я едва сдерживала слезы. Аж самой себя стало жалко. Но надо было срочно взять себя в руки. «Лен, Торден, притащите еще один лопух и сделайте из него очередной сосуд», решительно скомандовал Ксен, когда все наконец-то снова расселись по своим местам. «Раф, доставай нож. Зачем?» – озвучил общий вопрос Тарден. «В нашем клубе Селесты мы принесли магическую клятву о взаимопомощи. А теперь пускай каждый из нас принесет еще одну клятву, а не разглашение, чтобы никто из нас не мог намеренно или случайно выдать члены секретов клуба. А тот, кто против этой идеи, может пойти погулять или отправиться в хижину». «Для него заседание клуба на сегодня будет закончено. Итак, есть желающие нас покинуть?» Ксена обвел взглядом притихшую компанию. «Нет, я так и думал. Приступай!» Кивнул он Лино. Принесение второй магической клятвы прошло даже быстрее первой, словно предыдущая была своего рода репетицией, а сейчас уже каждый знал, что делать и в какой очередности. Концеров снова заживил наши порезы, а Эртен проводил тоскливым взглядом второй по счету зеленый сосуд с кровью, бросаемый в огонь. «Итак, друзья мои», – торжественно провозгласил Ксен, когда мы в очередной раз расселись по местам. «С этой минуты все, что будет сказано в нашей тесной компании, там и останется навечно. Даже если кого-то будут пытать, магия не позволят ему озвучить». «Написать, нарисовать или как-либо еще передать кому-то постороннему информацию о ком-либо из членов клуба. Это всем понятно?» Все синхронно мотнули головой, и Ксен развернулся ко мне. «А теперь, малышка, спокойно выкладывай всю правду. Кто ты на самом деле?»